К расписанию полков по душам которые должны были их содержать раскладчиками посланы были в 10 переписанных губернии 10 генералов и полковников с бригадиром полки предположено было разместить на вечные квартиры поротно особыми слободами не расставляя их по крестьянским дворам для предупреждения ссор хозяев с постояльцами Раскладчик должен был созвать дворян своего округа и уговорить их построить эти слободы с ротными дворами для офицеров и с полковыми для штаба. Новая беда. раскладчиком велено было предварительно проверить душевые сказки. Это была вторичная ревизия сказок, и она открыла огромную тайку душ, доходившую в иных местах до половины наличных душ.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 Преобразователь так и не дождался в 6 лет конца предпринятого им дела. Ревизоры не вернулись и к 28 января 1725 года, когда он закрыл глаза.